Раздевание театра Когда театр РСФСР первый был закрыт, Мерхольд словно бы остановился в растерянности. В ту осень 1921 года он был подавлен и угнетен недавней смертью Александра Блока. Вместе с Блоком ушла в небытие большая и важная часть его собственной биографии. Смерть поэта поставила горестное многоточие в конце долгого периода их совместных исканий, кратких периодов счастливого согласия, затяжных лет споров, противоречий, раздражения Блока, упорству Мирхольда. И все это разом вдруг отодвигалось в прошлое, в историю совсем недавнюю, но уже и далекую. Надо было превозмочь горе и идти дальше, но куда? В 1922 году Владимир Блюм написал В среде деятелей революционного театра Нередко можно встретить при упоминании о театральном октябре на устах иного октябревца подавленную конфузливую улыбку, даже как будто установилось какое-то молчаливое соглашение не вспоминать о своем октябре, как будто все это бурное прошлое, не то ошибка, не то постыдное поражение. На самом деле ничего подобного, критик уверял. «Нам не в чем каяться, никакой ошибки мы не совершили и ни о каких уступках и речи быть не может». Менее твердо звучал, однако, голос Мирхольда, «С уходом с театрального фронта театра РСФСР Первого мы не видим, кто практически смог бы продолжить начало монументально-героическое. Жизнь, окружавшая театр, менялась на глазах, и Мирхольд понимал, что искусству нужен некий поворот в пока еще неизвестном направлении. Для дальнейшего движения вперед необходимо было, как сказал потом Гвоздев, уйти в исследовательскую лабораторию и проанализировать накопившийся опыт. С этой точки зрения при неприятный факт закрытия театра РСФСР I явился благом, Мирхольд лишился большой сцены, и сама судьба возвращала его в студию. Такой студией стали занятия в государственных высших режиссерских мастерских. Сокращения тогда обрели эпидемический характер, и мастерские назывались «Гвырм». Затем режиссерские мастерские окрестили театральными, и возникло новое, не менее уродливое слово «Гвытм». Наконец решено было преобразовать мастерские в институт, и появилось более благозвучное сокращение «ГИТИС». Государственный институт театрального искусства. Смена названий совершилась быстро, за 2-3 года, и по существу она ничего не обозначала. Гвырм, Гвытм, Гитис, Гактемас, государственные экспериментальные театральные мастерские. Под всеми этими вывесками Мерхольд работал с одной монолитной группой учеников и приверженцев. Среди них были молодые артисты театра РСФСР Первого, Ильинские, Зайчиков, Бабанов, Жаров, затем Орлов, Лишин, Малогин, Темерин и студенты Эйзейштейн, Гарин, Райх, Эк, Юткевич, Федоров, Люце, Коренев, Лакшин, Лойтер, Муханова. Многие из них составили впоследствии основное ядро труппы театра Мирхольда и прошли с мастером Этот неофициальный титул Мирхольд получил именно в качестве руководителя мастерской в 1921 году и сохранил до конца своих дней почти весь его путь. Годом двумя позже к Мирхольду пришли Боголюбов, Кельберер, Охлопков, Свердлин, Серебрякова, Сатнирович. Шлепянов. Занятия мастера велись в том самом помещении бывшего особняка Плевака на Новинском бульваре 32, куда так неосторожно впустил Мирхольда Галиизовский. По соседству на Смоленском рынке шла оживленная торговля. Дамы из бывших распродавали по дешевке вещи, которые в одночасье вышли из употребления. Веера, большие шляпы с перьями, меховые муфты, бальные туфельки. Позолоченые пуговицы, позументы, какие-то шкатулки, вазочки, сервизы. Особняк Плевака был с причудами. От входа кверху вела, изгибаясь винтом, лестница и комнаты. Все располагались на разных уровнях, одна выше другой, на ступеньку, на две, на три. Из квартиры Мейерхольда другая внутренняя лестница спускалась в нижний этаж. Там находились учебный класс, театральной мастерской, комната у два окна, после повелки в ней установили простые школьные парты. Небольшой зал с примитивными, сколоченными из толстых досок под мостками. Наконец, общежитие, где обитали почти все питомцы мастера. Границы между квартирой Мирхольда и мастерской практически не существовало. То и дело в его комнатах репетировали, читали и лекции. В квартире постоянно толпилась молодежь. Кроме самого Мирхольда занятия вели поэт и переводчик Иван Аксенов, назначенный ректором Гвырм, режиссер Валерий Бебутов, специалист по сценическому движению Валерий Инкижинов. В мастерскую приходили, читали свои произведения Владимир Маяковский, Сергей Третьяков, Андрей Белый, позднее Николай Эрдман, Всеволод Вишневский, Илья Сельвинский. В зале шли уроки ритмической гимнастики, танца, акробатики. Зимой было холодновато, не хватало дров, Мирхольд обычно садился возле чуть теплой печки, не снимая шинели. Махорочная самокрутка дымилась в его руке, курить разрешалось одному только мастеру. Однажды в класс вместе с Мерхольдом вошла красивая женщина, коротко остриженная в кожной куртке и в сапогах. Ей было тогда 28 лет. Но смотрела она строго и выглядела, пожалуй, чуть старше. Мирхольд сказал, «Познакомьтесь, Зинаида Есенина Райх». Мой ассистент по биомеханике. Биомеханика, о которой речь пойдет впереди, считалась главным предметом в этой необычайной театральной школе. Так что в мастерской Райх сразу же заняла видное место. Скоро все поняли, что и в личной жизни и Емельча совершились большие перемены. Райх стала его женой и со своими двумя маленькими детьми, Татьяной и Константином поселилась в квартире Мерхольда. Познакомились они совсем случайно. Мирхольд впервые увидел Зинаиду Николаевну в помещении наркомпроса. Райх работала тогда в секретариате Крупской. У нее были прелестные, как вишни, глаза, матовая кожа и абсолютная женственность. Но жилось ей внезапно, и жестоко покинутый Есениным еще в 1919 году, конечно, трудно. Встреча с Мирхольдом принесла Райх не только счастье новой любви, но и внезапно вспыхнувшую надежду найти себя в театре. Вселот сразу поверил, что Райх станет актрисой и большой. И хотя мало кто начинал сценический путь так поздно, он нисколько не сомневался в ее возможностях. Она, быть может, и сомневалась, но ее сомнения таяли в огне вдохновенной любви и незнающий преград энергии помолодевшего полного энтузиазма Мерхольда. Театральная гвардия мастера состояла из совсем еще зеленой молодежи. Иным ученикам было 17-18 лет. Юноши и девушки, окружавшие Мирхольда, горели желанием заново сверху донизу перестроить театр. Боевой дух задор и смелость учителя импонировали ученикам. Молодежь безответная и безоглядно шла за мастером, который прокладывал свой курс, по взбаломученному морю театральных исканий. Если в пору гражданской войны Мирхольд шагал вперед один, пока другие раздумывали, сомневались, примирялись к новым обстоятельствам, он действовал, то в начале 20-х годов ситуация изменилась. Станиславский, Неверойч Вахтангов, Таиров создали ряд интереснейших спектаклей. На театральном горизонте ярко разгоралась звезда актерского гения Михаила Чехова, сыгравшего Хлестакова и Эрика, XIV, надлежало учитывать и то, что отправной точкой почти всех изысканий оставалось искусство художественного театра, заново обнаружившее свою мощь в спектаклях студий, прежде всего в вахтанговских спектаклях. Снова, как и в старь, Хольду, предстояло выяснять отношения с методом теории и практикой МХАТ. Взамен импотентных вздохов переживальщиков Мерхольд теперь еще более напористо выдвигал требования речевой и пластической выразительности, утверждал, что надо совершенствовать единственное орудие производства актера, то есть его тело. Сами по себе эти его идеи уже никого не удивляли. У Мирхольда было, однако, определенное преимущество перед его товарищами по искусству. Он на деле доказал, что способен ставить спектакли революционные и по мысли, и по форме.